Глава 11 Заглянув в кабинет Недды около шести часов вечера, Сьюзан обнаружила, что ее подруга уже запирает на ночь свой рабочий стол. «Довольно для каждого дня своей заботы», — мрачно процитировала она, Примечание от Матфея». Глава 7, стих 34. Конец примечания. Как насчет стаканчика вина? По-моему, отличная мысль. Я сама принесу. Сьюзен прошла по коридору крошечной кухоньки и открыла холодильник. В нем охлаждалась бутылка пиногри. Она взглянула на этикетку, и в голове промелькнула воспоминание. Ей было пять лет. Родителям не с кем было ее оставить, и они взяли ее с собой в винный магазин. Отец взял с полки бутылку вина. «Это хорошая марка, дорогая», — спросил он, протягивая бутылку матери. Она посмотрела на этикетку и добродушно рассмеялась. «Ты делаешь успехи, Чарли. Отличный выбор». «Мама права» подумала с юзом, вспоминая эмоциональный взрыв матери в прошлую субботу. Она обучила отца всем правилам светского этикета, начиная с умения одеваться и кончая тем, как пользоваться приборами на званом обеде. Она уговорила его бросить дедушкин магазинчик деликатесов и открыть собственное дело. Она ободряла его, вдохнула в него чувство уверенности в себе, и он преуспел благодаря ей, а сам лишил ее этого чувства. Сьюзен со вздохом открыла бутылку, разлила вино по бокалам, вытряхнула на тарелку несколько соленых крендельков и вернулась в кабинет Недды. — Время пить коктейль, — объявила она. — Закрой глаза и представь, что ты в амфитеатре. Примечание. фишенебельный клуб в Нью-Йорке. Конец примечания. Недда пристально посмотрела на нее. «Психолог у нас ты. Но если хочешь знать мое непрофессиональное мнение, вид у тебя довольно-таки подавленный». «И настроение соответствует», — кивнула Сьюзан. «Все никак не могу оправиться после визита к родителям на выходные». Да и сегодня был бурный день. Она рассказала Недди о гневном звонке Дугласа Лейтона, о звонившей в программу женщине, назвавшейся Карн, о неожиданном визите Джейн Клаузен. Она оставила у меня кольцо. Сказала, чтобы я сравнила кольца, если Карн все-таки появится. Между прочим, у меня создалось впечатление, что Джейн Клаузен тяжело больна. Думаешь, есть надежда, что она появится? Сьюзен покачала головой. Просто не знаю, что и думать. Меня удивляет, что Дак Лейтон устроил тебе скандал сегодня утром. Когда я с ним разговаривала, он ничуть не расстроился, узнав о передаче. Что ж, он изменил свое мнение, заметила Сьюзен. Он пришел ко мне в приемную вместе с миссис Клаузен, но не остался ждать. Сказал, что у него назначена деловая встреча, которую он не смог отменить. «На его месте я отменила бы деловую встречу», — пожала плечами Недде. «Я случайно узнала, что в прошлом году Джейн назначила его управляющим семейным фондом Клаузенов». «Интересно». Что это за важные такие дела, если он оставил Джей на дну, зная, что ей предстоит встретиться с женщиной, которая может описать человека, ответственного за исчезновение или даже за убийство ее дочери?